Гибель французского фрегата Медуза Мрачные тучи нависли над океаном. Тяжелые, громадные волны вздымаются к небу, грозя залить плод изгрудившихся на нем несчастных людей. Ветер с силой рвет парус, склоняя мачту, удерживаемую толстыми канатами. На переднем плане видны умирающие, погруженные В полную апатию люди, и рядом с ними уже мертвые. В безнадежном отчаянии сидит отец у трупа любимого сына, поддерживая его рукой. Справа от фигуры сына, лежащей головой вниз, труп юноши с вытянутой рукой. Над ним человек, видимо, потерявший рассудок, так как взгляд у него блуждающий. Эта группа завершается фигурой мертвеца. Закоченевшие ноги его зацепили за балку, руки и голова опущены в море. Так изобразил гибель французского фрегата Медуза художник Теодор Жерико, а темой для его картины стало событие, происшедшее с одним из кораблей французского флота. Утром, 17 июня 1816 года, в Сенегал отправилась французская экспедиция, состоявшая из фрегата Медуза. «Каравеллы Эхо», «Флюта Луара» и «Брига Аргус». Эти корабли везли колониальных служащих, а также нового губернатора колонии и чиновников с их семьями. Кроме них в Сенегал направлялся так называемый «Африканский батальон», состоявший из трех рот по 84 человека, по слухам, из бывших преступников. На самом деле это были просто люди разных национальностей, среди которых попадались и отчаянные сорви головы. Начальником всей экспедиции был капитан «Медузы» Гуго Дюруа де Шомарей. Сенегал был для Франции основным поставщиком комедии, которая использовалась в фармацевтике, в кондитерском деле и особенно при окраске тканей. Кроме того, эта колония поставляла золото, воск, слоновую кость, кофе, какао, корицу, индиго, табак, хлопок и... о чем стыдливо умалчивалось «темнокожих рабов». Денег на организацию этой экспедиции не хватало, поэтому для столь сложного путешествия пришлось использовать суда, которые в то время оказались на ходу. Перед отплытием капитан Шомарей получил специальную инструкцию министра Дюбошажа, предупреждавшую о том, что надо успеть доплыть до Сенегала до наступления сезона ураганов и дождей. На пути корабли должны были пройти мыс Блан, белый, но мыса с характерной белой скалой не было. Капитан Шамарей не придал этому никакого значения, но на следующий день ему пришлось отвечать перед экипажем, и он сказал, что накануне они вроде проплыли что-то похожее на мыс Блан. Впоследствии он все свои рассуждения и объяснения строил на том, что он действительно видел этот мыс. На самом деле... Медузу ночью отнесло к югу. Курс был выправлен только к утру, так что фрегат никак не мог пройти этот мыс. Каравелла Эхо, не отклоняясь от курса, утром обогнала Медузу. В роковую ночь с 1 на 2 июля Шомаре ни разу не поинтересовался, как идет корабль, лишь к утру был слегка удивлен исчезновением Эхо. Он даже не попытался выяснить причины ее исчезновения. Другие корабли, сопровождавшие фрегат, отстали еще несколько дней назад. А каравелла Эхо продолжала следовать правильным курсом. Медуза двигалась в том же направлении, но ближе к берегу. Шумарей приказал измерять глубину морского дна, и не нащупав его, решил, что может беспрепятственно ввести корабль к берегу. Несмотря на многочисленные предостережения членов экипажа о том, что корабль находится в районе Аргуинской отмели, капитан Медузы продолжал вести фрегат к берегу. А на то, что это было место опасное, указывал и окружающий пейзаж, и изменившийся цвет моря. Когда еще раз измерили глубину моря, она оказалась всего 18 локтей, вместо предполагавшихся 80. В этой ситуации фрегат могла спасти лишь быстрота реакции капитана, Но Шомарей будто впал в какое-то оцепенение и не повернул корабль. И вскоре «Медуза» села на мель между Канарскими островами и Зеленым мысом. Спасательные работы начались неорганизованно и беспорядочно, и целый день был потрачен без толку. Все попытки снять фрегат Сотмели оказались тщетными. В корпусе судна открылась течь, и 5 июля было принято решение покинуть тонущий корабль. По всем морским правилам и законам Шомарей, как капитан, должен был покинуть судно последним, но он не сделал этого. Капитан Шомарей, губернатор со свитой и высший офицерский состав разместились в шлюпках. 150 матросов и женщин перешли на плот, построенный под руководством инженера Корриара, корабельным плотником. Командовал плотом выпускник мореходного училища Куден, с трудом передвигавшийся из-за травмы ноги. Сначала шлюпки буксировали плот к берегу, который был сравнительно близко. Но испугавшись наступления бури, командиры шлюпок решили покинуть плот и предательски перерубили буксирные канаты. Люди были оставлены на волю волн на маленьком заливаемом водой плоту, которым почти невозможно было. управлять. Когда шлюпки начали исчезать из вида, на плоту раздались крики отчаяния и ярости. Затем они сменились жалобами, а потом ужас охватил обреченных на гибель. Стояла страшная жара, но от жажды людей спасало то, что плот был сильно погружен в воду. Вскоре было обнаружено, что в спешке эвакуации с фрегата погрузили ничтожно малое количество пресной воды и продовольствия. Незащищенные от непогоды и солнца, без провианта, исчерпав все запасы воды, люди ожесточились и восстали друг против друга. К ночи плот стал погружаться в воду, и на нем в первый раз вспыхнула кровавая резня за последние капли воды и наиболее безопасные места около мачты. После второй резни в живых осталось только 28 человек. Израненные, обессиленные, мучимые жаждой и голодом люди впали в состояние апатии и полной безнадежности. Многие сходили с ума. Среди тех, кто уцелел, некоторые были столь голодны, что накинулись на останки одного из своих товарищей по несчастью. Они расчленили труп и начали свою ужасную трапезу. Один из выживших матросов потом вспоминал. «В первый момент». Многие из нас не притронулись к этой пище, но через некоторое время к этой мере вынуждены были прибегнуть и все остальные. Так началось каннибальство. Двенадцать дней носился плот по морским волнам. Рано утром, 17 июля, на горизонте показался было корабль, но вскоре он исчез из виду. В полдень он появился снова и на этот раз приблизился к плоту. Это Аргус. обнаружил полузатонувший плот и взял на борт пятнадцать исхудавших полубезумных людей, пять из них впоследствии скончались. Взором матросов с Аргуса предстало ужасающее и леденящую душу зрелище. Трупы истощенных до последней крайности людей, а живые мало чем отличались от мертвых, а рядом куски человеческого мяса, которые несчастные вялили на солнце, И ели. Через 52 дня после катастрофы был найден и фрегат Медуза, который не затонул. Из 17 человек, решивших не поддаваться панике и остаться на корабле, в живых осталось лишь трое. Об этой трагедии в 1817 году вышла книга, авторами которой стали инженер Александр Куреар и хирург Анри Савиньи. Первая фраза ее была следующая. История морских путешествий, не знает другого примера, столь же ужасного, как гибель медузы. И действительно, для того времени сообщение о гибели фрегата прозвучало так же страшно, как для последующих поколений весть о трагической судьбе Титаника. Французское общество, потрясенное случившейся трагедией, было возбуждено до предела. Ответственность за это бедствие ложилась на капитана-медузы, графа де Шомарея, не отвечавшего своему назначению. В прошлом эмигрант он происходил из не очень знатного рода и получил столь ответственную должность благодаря протекции и связям в министерстве. Капитан Шомарей предстал перед трибуналом, был уволен из флота и приговорен к тюремному заключению на три года. Но самым непереносимым для него оказалось то, что его... навечно вычеркнули из кавалеров Ордена Почетного Легиона. Это обстоятельство привело Шомарея в глубокое отчаяние. Он даже пытался вернуть себе эту награду, но безуспешно. В краях, где Шомарей доживал свой век, все знали о его подвигах и относились к нему презрительно и враждебно. Он прожил довольно долгую жизнь, умер в 78 лет, но долголетие это... Не было ему в радость.